Глава 7. Я открыл глаза и сладко потянулся. Вроде и трудился вчера допоздна, но вот едва пробило 7, и сна как не бывало. К слову, это не так, чтобы и рано. Обычно тут подъем в 6 утра, но я привык вот так, не слишком рано и совсем еще не поздно. Сунул ноги в тапочки и прошлепал к умывальнику. Мыльня и уж тем паче туалет тут не предусмотрены. Если умыться, то тасы и кувшин тебе в помощь. Помыться – прямая дорога в общественную мыльню или баню. Не в смысле, что они городские. Вовсе нет. Содержат их частники. Просто помыться может всякие желающие за плату малую. Была у меня мысль переделать квартиру под свои нужды. Но я от этого отказался посчитав, что деньгам могу найти и более полезное применение. Заморачиваться этим дома смысл имелся, а на съемной квартире я его не наблюдал. В конце концов, в мыльне тоже можно получить в свое распоряжение отдельный кабинет, и стоит это не так дорого. Во всяком случае, по моим меркам. И в отсутствии туалета в квартире также ничего страшного. Хотя, конечно, дворовый толчок внушал отвращение, Но справить по быстрому нужду вполне возможно. Пользоваться же ночной вазой или ведром откровенно не хотелось. Ну его в пень. Уж лучше потерплю. Тем паче, что я тут появился сугубо переночевать. А вот умывальник – штука полезная, и я не поленился затратить усилия на его изготовление, как и потратиться на латунь. Зато его всегда можно унести с собой при смене квартиры. Умывшись, оделся и вышел на улицу, направившись прямиком на рынок. «А где мне, горемычному, еще позавтракать-то?» «Трактир почти до полудня не откроется. Дома я продукты не держу, а то еще испортятся. Разве только сухари и кусок солонины в керамических чашках с крышечками. чтобы мы не добрались. А ну как в ночь жор нападет. Молодой же. Но это на экстренный случай. Питаться же таким образом желания никакого. Да и незачем». «Здравия, Авдосия Михайловна!» – поприветствовал я торговку пирогами. «И тебе поздорову, Петя. С мясом?» – поздоровавшись, тут же поинтересовалась баба. «С мясом!» – подтвердил я. «Она каждый день на рынке с позаранку, и я у нее постоянный клиент. Как ночую вне гимназии, так поутру обязательно к ней. А вот и Ермолаевич приметил покупателя и направился в мою сторону. Этот торгует с битнем, все время с огромным чайником расхаживает». И получается он у него просто привкусный. Ни у кого такого больше не пил. Просил поделиться секретом, так он только отшутился. Коммерческая тайна, понимать надо. Пристроившись в уголке, я приступил к поеданию куска пирога, запивая его горячим сбитнем. Такой завтрак куда приятнее гимназистской каши с салом и не менее сытный. Впрочем, мне этого до местного обеда, который только в 4 маловато будет. Поэтому, как закончу, прикуплю еще кусок. С одной стороны, сегодня воскресенье, и в мастерской Сергея Андреевича выходной. Он сам с семейством, как и его работники, сейчас в церкви, на службе. Но с другой, меня настолько захлестнула идея создания казнозарядного штуцера, что я готов трудиться с раннего утра до позднего вечера, пока не получу готовые образцы. Впрочем, после полудня ко мне непременно присоединится и сам Дудин. У него свербит не меньше моего. Изготовление макета из дерева принесло свои плоды. Все же я не настолько хорош в механике, чтобы представить себе рабочую конструкцию механизма. И чертежи в этом слабые помощники. А вот когда оно наглядно, то получается разобраться в мельчайших деталях. Словом, мне не удалось избежать огрехов и нестыковок. Но благодаря модели с этой проблемой получилось справиться достаточно просто. И теперь мы начали делать колесовый замок и механизм его взведения из металла. Стоит ли говорить, что руки у нас зудели от желания закончить начатое? Завтракая в сторонке, я посматривал на людей, снующих по рыночной площади. Приметил парочку школьников. А вот и гимназисты. Кто из них в самоволке, на кого отпустили на выходные дни, поди разбери. Но в обычные дни их тут встретить достаточно сложно. Ого! смирно в тихоне это когда он успел закадрить остроухову. Девицы тоже из скромных, если не сказать застенчивых, но вот нашли друг друга, да еще и скрывают ото всех свои отношения. Это я сейчас вижу, как горят их глазки и светятся лица, а вот в стенах гимназии они ведут себя ровно как обычные одноклассники. Вообще-то шуры муры до университета не приветствуются. Интерес к противоположному полу, естественно, присутствует, но не более того. Строить какие-либо планы до инициации не имеет смысла. Это у простецов все ясно настолько, что помолвить их могут с младенчества. У одаренных все неоднозначно. Родители никогда не одобрят брак с бестоланным, если только парочка не стоит друг друга. К слову, это случай моих родителей, не достигших особых высот. Матушка уже 4 года как несла на себе узоры, а батюшка ждет, когда наконец достигнет пятого ранга, чтобы поступить так же. Коль скоро серьезно дар не развить, то к чему тогда попусту пыжиться? Лучше уж прекратить рост и единовременно усилиться по нескольким позициям. Но отношения между молодыми все же случаются. К примеру, эта парочка из семей среднестатистических одаренных. А потому на что-то особое не рассчитывают – и наверняка пребывают в уверенности, что уж у них-то все получится. Надеюсь, что это и впрямь так, уж больно счастливыми они выглядят. Желая сократить дорогу до Оружейной Слободы, я направился через пустырь. Несколько лет назад тут выгорел целый квартал, земля в пределах городской черты достаточно дорогая, и сразу несколько желающих начали борьбу за этот лакомый кусок. Пока же новый хозяин не нашёлся, Тут царит бурьян высотой в человеческий рост. В сплошных зарослях набили тропы бродячие псы и вотаги малолеток, играющих тут то в войну, то в разбойников, или хотя бы в те же ножечки. Порой сюда затаскивают жертву разбоя, раздевая до нога и бросая тело на поживу собакам и воронью. Несчастных обнаруживают, проводят дознания, но их убийц находят все же редко. По бывшей улице проходит слабо наезженная дорога, которую пользуются не так, чтобы и часто. Дурная слава у места, что тут еще сказать. Но, с другой стороны, по ней можно изрядно сократить путь. Вот и не зарастает окончательно. А я что говорил? Вон стоит легкая карета со скучающим кучером на облучке. Не похоже, чтобы случилась какая-то поломка. Скорее всего, пассажир решил исправить нужду. Ну или пассажирка... С общественными отхожими местами в городах ситуация хуже некуда. Мужчинам попроще. Завернул за угол и ладно, если, конечно, не видеть в этом для себя большого урона. А тогда только терпеть. А вот женщинам уже куда сложнее. Им этот вариант вообще ни при каких раскладах не подходит. Срамота же. Я улыбнулся своим мыслям, без опаски направляясь в сторону кареты, до которой было не больше сотни шагов. Разве только по привычке, ожидая любой пакости, пристроил свою палку-трость на плечах на манер коромысла, да нащупал большим пальцем кнопку стопора. Не успел я сделать и пяти шагов, как из кустов выскочил топорок, неся на плече какую-то бесчувственную девицу в форменном гимназистском платье. Это что еще за хрень? Я остановился в удивлении, наблюдая за тем, как дверь карета распахнулась, и бандит сбросил туда свою ношу, А сам резво так на облучок к кучеру. «Я-ха!» Словно только этого и ожидал, выкрикнул возница. Хлесткий удар плети и пара лошадей сорвались с места, набирая ход. Наверняка несут узоры скороход и выносливость. Уж больно быстро разгоняются. С одной стороны, оно вроде как не мое дело, но с другой, девицу я не рассмотрел. И это с таким же успехом может быть Лиза. В воскресенье у гимназистов свободный выход в город, если нет провинностей. А она собиралась в гости к Ганиной. Может быть, это она? Да легко. На что я готов ради сестры? На все. Я взмахнул палкой тростью и, нажав на кнопку стопора, отстрелил ножны. Прием, отрабатывавшийся многократно. Наконечник ножен высверлен и утяжелен залитым свинцом. Так что, когда прилетела в лоб лошадки справа, мало ей не показалось. Болезненное ржание. Она вздыбилась, останавливаясь, и избивая с шага вторую лошадь, у которой передние ноги подломились, и она с возмущенным ржанием полетела мордой в пыль, увлекая за собой и первую. Треск ломаемого дерева, скрежет, мат, и карета завалилась на бок. Топорка и кучера выбросила на обочину. Мгновенье, и мой соперник по игре вскочил на ноги уже сжимая в руке небольшой топор на короткой ручке. Потому и прозвище такое, что он мастерски обращался с этим инструментом. Мог выйти с ним и против длинного клинка, и точно метнуть в противника. Вот только и меня не в дровах нашли. И коль скоро сказал «А», то говори и «Б», а иначе и начинать не стоило. Поэтому никаких сомнений я не испытывал и ограничиваться полумерами не собирался. Пальцы левой руки уже сжимали метательный нож. Я, конечно, правша, но владею обеими руками в равной мере. А потому сверкнувшая на солнце полоска отточенной стали попала в топорка. Разве только не в грудь, а в правое плечо. Успел, сука, отшатнуться. Мгновение, и я выхватил второй нож. Кучер уже поднялся на одно колено и взводит курок, оказавшегося в его руке пистолета. Бросок, и описав пологую дугу, клинок впился в его грудь. Выгнувшись и выпучив глаза, неизвестный завалился на бок. И тут дверь перевернувшейся кареты откинулась в сторону, как крышка люка, и из нее появился еще один неизвестный. Если прежде у меня еще были какие-то сомнения относительно правильности своего поступка, то теперь они испарились без следа. Незачем законопослушному человеку прятать свое лицо, прикрыв его шейным платком. Едва показавшись, неизвестный взмахнул рукой и в мою сторону устремился веер огненных стрел. Я мгновенно вогнал себя в режим аватара и, пригнувшись волчком, ушел за кучу строительного мусора. Стрелы с легким гудением прошли мимо, по с громким и тупым стуком ударила в мое укрытие. В носу сразу появился запах кузни отоплавившихся камней и вонь сгоревшего тряпья. Еще и треск разгорающегося пламени послышался. «Матушка, ясное дело, учила меня премудростям противостояния одаренным, но все действия предусматривали наличие хоть какой-то защиты. Если таковой нет и отсутствует сколь-нибудь серьезное оружие, то нужно непременно сваливать в туман с максимально возможной скоростью». И тут легкое гудение прошедших поблизости от меня огненных стрел. Я удивился было скорости перезарядки плетений у неизвестного, и только после сообразил, что летели они с противоположной стороны. Следом послышались тупые удары и треск дерева от попаданий в карету. Мне стало настолько любопытно, что я выглянул из своего укрытия. Рискованно, конечно, ведь все за то, что схлестнулись два одаренных, но любопытство все же победило. И должен сказать, что оно того стоило. Я успел рассмотреть опадающие по панцирю неизвестного всполохи магического огня, не причинившего ему никакого вреда. На карете появилась парочка опаленных дыр, но пламя все же не занялось. Одна из стрел угодила в лошадь, которая затихла, и лишь копыта мелко дергались в судорожные тряски. Практически без паузы мой неожиданный союзник запустил огненный шар, пролетевший мимо меня со скоростью камня из рогатки. Не так быстро, и если не ловить мух, то можно увернуться без особого труда. Вот только мой союзник это прекрасно осознавал, а потому бил не в самого неизвестного, а в землю рядом с ним. Рвануло так, словно прилетел 76-миллиметровый снаряд. Эффект отплетения матушки был поскромнее». В стороны брызнули раскаленные камни и комья земли, я ощутил под собой легкую дрожь, а злоумышленник опрокинулся на спину, но похоже, что больше никак не пострадал. И тут же последовала третья атака, но только на этот раз мимо меня с басовитым гулом пронеслось огненное копье. Дезориентированный злоумышленник не сумел увернуться и бросок вышел точным, но и в этот раз плетение осыпалось бессильными огненными всполохами по счастью, ничего не подпалив. Наконец завершился откат, и неизвестный задействовал свое огненное копье, выпустив его… в Рябову? Оно также бессильно осыпалось по ее панцирю, не причинив вреда, разве только под ее ногами загорелась прошлогодняя трава. Впрочем, практически сразу она погасла, испустив облачко дыма. К слову, склон моего укрытия, куда прилетела стрела, все сильнее охватывало пламя. Эдак можно наворотить с таких дел, что мама не горюй. Пожар в нынешних городах все еще чреват серьезными проблемами, даже дворянские дома в подавляющем большинстве деревянные. Следом за копьем Рябова атаковала уже начавшего подниматься неизвестного огненной плетью. Плетение обвило его правую ногу, вновь сбив на землю. Казалось, моя учительница фехтования наконец пригвоздила противника и бросилась к нему, быстро сокращая дистанцию но тот каким-то образом сумел сбить плеть и выбросил руку в сторону. Громкий хлопок, вспышка, и рядом с ним появилось свистящее и завывающее объемное кольцо из-за вихрений молний. Злоумышленник не поднимаясь, четверенек прыгнул в него, словно лягушка. Сильный хлопок, ударивший по ушам, и кольцо исчезло. «Охренеть! Хочу так же! Понимаю, что это невозможно, не тот расклад, но хочу!» Потрудитесь объяснить, что тут происходит, милостивый государь! произнесла подошедшая Рябова. Признаться, я слегка завис при ее виде. Женщина в мундирном платье буквально преобразилась, разом сбросив лет 15. Кожа на лице разгладилась и посвежела, на щеках румянец, грудь вздымается спокойно и величала. Вот как хотите, так и понимаете». Да, она вся светится изнутри. Вот что делает адреналин животворящий. Ну или возвращение в привычную для нее стихию, ведь по большей части она вела солдатский образ жизни, а императорская гвардия по казармам не отсиживается. Здравствуйте, Эльвира Анатольевна. Здравствуйте, здравствуйте, Петр Анисимович. Итак, поинтересовалась она. Одновременно с этим Рябова вытянула руку в сторону кучи мусора, охваченной гудящим пламенем, И то начало быстро опадать. Несколько секунд, и о возгорании напоминало только черное пятно. Не осталось ни единой искорки. Матушка тоже так может, но разве только погасить небольшой костер? Есть плетение, которое выжигает воздух и душит пламя. Огневики пожароопасные, а потому обязаны думать и о том, как предотвратить проблемы. Хотя, конечно, с пожаром справиться им не под силу, но если только ранга это с 11 -го. «Я шел в вооружейную мастерскую, когда увидел на дороге карету», – начал пояснять я, наблюдая за тем, как она укращает огонь. Потом из бурьяна появился один гопник с гимназистской на плече. Забросил ее внутрь, а сам на облучок – к кучеру. Когда лошади помчались, я метнул в лоб одной из них ножны своей трости и взялся за ножи. Кучера наповал, гопник сбежал. Остальное я видела. «Ладно, пойдемте посмотрим, кто там в карете». Нервно дернув щекой с явно недовольным видом, произнесла учительница. Не иначе, как переживает, не заделали несчастную. Что не говори, а парочка ее стрел прошила карету и могла попасть в пленницу. Это должна быть пленница, а иначе к чему этому одаренному прятать свое лицо? Едва заглянув в перевернутую карету, я тут же облегченно выдохнул. Во-первых, находившаяся там была без сознания, но ничуть не пострадала. И Рябова быстро привела ее в чувство, использовав плетение лечения. Во-вторых, это была княжна Мария. А значит, тут точно имело место похищения. «Сударыня, как вы себя чувствуете?» – поинтересовалась Рябова у княжны Долгоруковой. «Благодарю. Со мной все хорошо. А что случилось?» «Кажется, вас пытались похитить. Что вы помните из последнего?» «Ганина пригласила меня на инициацию. И я решила для начала завернуть на рынок, чтобы купить подарок. Помню, как дошла до рынка, а после... Я открыла глаза здесь. Ясно. Думаю, лекарь сумеет лучше объяснить, что именно с вами произошло. Моих плетений достаточно только для первой помощи. И какого-никакого лечения огнестрельных, колотых и резаных ран, переломов до да ушибов. Ого! А госпожа капитан неплохо подкована в полевой хирургии ну или в бранном лечении, как это называется здесь. Убедившись, что с похищенной все в порядке, я решил уделить внимание убитому мною кучеру, а заодно облегчить его карманы. Если они с топорком работали на одного и того же господина, то монета у него водиться должна. Быстрый обыск выявил, что при убитом имелось 5 рублей серебром и медью, вот и все невеликое богатство». Понятно, что все относительно, и в этих реалиях сумма немалая, но, как по мне, то не очень. Пара двуствольных пистолетов вертикала к отличной выделки голландских мастеров. Они находятся в петлях, сразу над тесаком, не более локтя в длину, с незначительным обратным изгибом клинка, расширяющегося кострию. Пистолеты не новые, на рублей 40, а то и побольше за них выручить можно. Возможность второго выстрела увеличивала их стоимость, И новая такая пара обойдется примерно в 60 целковых. При том, что одноствольные стоит вдвое дешевле. Себе оставлять это оружие точно не стану. Владеть огнестрельным оружием мне никто не запретит. Мало того, дома имеется комплект из пары пистолетов и карабина, с которыми я регулярно упражняюсь в стрельбе и хожу на охоту. Но я ведь собираюсь обзавестись чем-то более технологичным и удобным. Прибрал и свои ножички. Топорок ушел, но клинок из себя выдернул и бросил. Хорошо хоть не в заросли бурьяна. Пусть сталь в них и не очень, так как изначально расчет был на возможность утраты, но баланс выдержан, и руки к нему уже привыкли. Не придется по новой нарабатывать навык метания. Пока возился с трофеями, дособирал свое имущество, набежали стражники. Патруль с четверых рядовых под командованием молодого одаренного, судя по перстню четвертого ранга. Украшение вовсе не обязательное, а больше для выпендрежа, поэтому увидеть его можно только вот у такого молодняка. Большинство же предпочитает не выпячивать свои возможности. Неизвестность защищает куда лучше демонстрации своей силы. Рябова представилась, обрисовала картину в общих чертах, указала на взятые мною трофеи, чтобы вопросов потом не возникло. Карету и оставшуюся в живых лошадь собиралась прибрать к рукам госпожа капитан. Что вполне оправдано, потому как если бы не ее вмешательство, то мне либо погибать, либо убегать. Второе более вероятно и ничуть не зазорно, уж больно силы неравные. Этот гад и против десятка солдат драться сумел бы» а то, гляди, как бы и не взвода. Скорым опросом на месте происшествия дело не ограничилось, и нас всех скопом припроводили в разбойный приказ для проведения тщательного дознания, против чего не стали возражать ни я, ни Рябова. Порядок есть порядок. Что тут еще сказать?